Глава сорок вторая. Марко. «Сон кое, сон тот!» — орал с экрана Мика Альдуджейли «Со своим тити-солдатиком! Я за тобой иду, тебе и нарос. Что ты сделал с моей семьей?» Марко приглушил звук. Рядом кто-то есть, кто-то слушает. Тирады Альдуджейли дуджаили рокотали в отдалении, а Пелла уже уходила от Калиста в сопровождении полдюжины кораблей. «Прицел есть?» Джози, не отрывая глаз от монитора, утвердительно поднял ладонь. Шли всего на одной джи, но в основании черепа у Марка уже зарождалась боль. Неважно, пусть немного поболит. Будет время что-нибудь принять, когда враг перестанет переводить ценный воздух. Кругом на командной палубе Пеллы было тесно. Джози на огневом посту, корал на связи. Мирал бормочет в микрофон, переговариваясь с кем-то в машинном. Волки. Стая хищников готовится нанести удар аль джейли орал что-то про месть. Что-то об измене поясу ради славы. «Ну давайте заткнем, мудака!» — легко бросил Марко. «Залп!» Предупреждение, посланное ему в систему Юпитера, не запоздало. Земля, Марс, предательница Па, Холден, Наоми. Все его враги запалили факелы, похватали вилы и поперли на него. Марко не удивлялся. Правда, он не ожидал такой атаки со всех сторон. Единый флот налетал от Сереры, Земли и Марса, гнал на высокой тяге и часть сил свободного флота застал врасплох. Но для Марко пространство и время были естественными союзниками. Полмиллиарда километров от Марса не одолеешь одним прыжком, а система Юпитера была территорией астеров. Астеры же означали «свободный флот», чтобы не скулили там щенки вроде Микки и Эми Остман. Пока на помощь Альду Джаили подоспеют его союзнички из земли, тот будет трупом, и все, кто его поддержал, тоже. «Стреляю!» — предупредил Джози. Пэлла зазвенела. Вибрация от торпедных аппаратов и АТО прошла по корпусу, превратив весь корабль в набатный колокол. Марко ощутил вкус этого звука. Вкус льда и меди. Это было прекрасно. «Хой, капитан!» — позвал Коралл принято сообщение наши корабли запрашивают открывать ли огонь и им да сказал марко передай чтобы стреляли все те что комт до Ганимеди тоже в неэффективной дистанции те марко развернулся чтобы обжечь коралла взглядом боль в мозгу усилилась коралла он знал не один десяток лет верил ему а теперь в его голосе марко послышалось сомнение не просто сомнение наглость «Всем! Стрелять!» «Пусть расстреляет боеприпас, сбивая наши торпеды! Заткните ему грязную пасть!» Дуи, отозвался Корал, снова повернулся к коммуникатору и заговорил тихо и торопливо. Марко не дал себе труда вслушиваться. Повсюду происходило одно и то же. На Весте, Паладе, Титане, станции Гигея, на верфях Тисби и на Европе. Будь цель мала или велика, враг подступал со всех сторон, воображая, что сумеет смыть свободный флот этой волной. И да, наносил ущерб. Паллада блокирована, веста пала. К одному только Титану неслись такие силы, каких не знала история. И он не взялся бы предсказать, насколько полной там будет победа. Это было почти неважно. Главное, он заставил их действовать. Размахнуться в гневе и страхе. Действуя по этому рецепту вовремя не остановишься. После черепашьего осторожного ответа на земле и Марсе это стало облегчением. Пусть идут, пусть добиваются мелких побед. Свободный флот тут держит, что можно удержать, а там где-то благоразумнее растворится в пространстве и, описав круг, вернется, чтобы поразить оставшиеся в тылу цели. Он так и знал, что они сделают эту ошибку. Внутренние планеты за века так привыкли доминировать, что все еще грезили о победоносной войне. Марко был умнее. Войны не выигрывают и не проигрывают. До сих пор до него. Земля и Марс рассчитывали на мирную жизнь, потому что все насилие, обрушиваясь на пояс, обратно не возвращалось. Сами виноваты. Пусть пеняют на собственную близорукость. Они свой век побед отжили. Теперь он позади. Этот пароксизм, задуманная ими «Великая битва», обещала впереди тысячу таких же. Пояс примет удар. Но никогда больше он не будет терпеть, не давая сдачи. Вот в чем его победа. «Первая волна сошла», — сообщил Джози. «Все наши торпеды сняли, попаданий нет. Попробуем еще раз?» «Нет», — сказал Марко. «Ждем. Пусть решат, что справились. Додавим потом». Бьян бросил Джози. Коралл забормотал в микрофон, передавая приказ. Корабль, и прекратив огонь, не затих. Так только казалось. Марко вытянул шею, покрутил, снимая напряжение, но напрягалось все тело, устремляясь на альду джаили Он уже уничтожил Фреда Джонсона собственными руками. А теперь все фракции АВП, у кого хватило глупости последовать за землянином, увидят, что посеяли. Он вывел тактическую схему. Восемь вражеских кораблей под главенством Торнгарсука Альдуджаили рассыпались, чтобы невозможно было снять два одной торпедой. Но слишком далеко не расходились, оставляя возможность поддержать друг друга огнем а то Альдуджаили хоть и бушевал и плевался ядом, головы не потерял. Пелла с шестью другими кораблями, выведенными свободным флотом с верфей Калиста, образовали сферу с более обширной поверхностью. Пока их превосходили в числе, но от Ганимеда разгонялись еще десять. Их не придется долго ждать. Марко ухмыльнулся. Снизить до четверти джи, приказал он. Кораблям с Ганимеда передать, чтобы координировались при торможении и были на чеку. Если враг будет выжидать, мы превзойдем его в числе. Если атакует сейчас, готовьтесь к развороту. Заставим их разбить строй. Биан, отозвался Джози. «Абер, они стреляют!» «Пошел!» — рявкнул Марко, жалея, что Пелла не подчиняется ему, как рука или нога, что ее нельзя отвести из-под удара одним усилием воли. «На четверти!» — захлебнулся корал и тогда Марко, взревев, перехватил управление. Пелла, подчиняясь команде, рванулась вперед, толкнув его в спину. Корпус скрипел и стонал, но Марко видел, что Джози вводит задачу артиллерии слышал великий и славный гром орудий. Отслеживал дуги снарядов АТО на таком расстоянии, еще не несущие настоящие угрозы, но заставляющие врага рассеяться. А потом пошли торпеды. К ним присоединились выстрелы с других кораблей. И совсем вдалеке, но приближаясь, вычертились линии торпедной атаки кораблей с Ганимеда. Все они нацелились на врага. Огонь, металл и кровь. Это было как счастье, как музыка. Он изгибал курс Пеллы, выводя одни маневровые на сто процентов, другие на ноль, с восторгом ощущая изменение тока крови по жилам и боль от удерживающего его амортизатора. Кто-то кричал, но Марка уже не слышал. «Битва! Слава! Победа! Власть!» Пришел сигнал о сближении, и а то Пеллы заработали автоматически окатив вражескую торпеду струями сходящихся линий. Марко расхохотался. Другие его корабли, уловив мысль лидера, разворачивались к Торнгарсуку. Один из кораблей Альдуджейли просчитался, принял в борт торпеду Ганемецких и смялся, выпустил воздух. Одному кораблю Марко торпеда сбила маневровый, и теперь три вражеских подминали его огнем а то, как лев подминает раненую газель. Даже в этот миг потери и ярости Марко испытывал радость битвы. Бой был некрасивым, зверским, прямым. Теперь ни до хитроумных решений, ни до элегантных ловушек. Рукопашное. удар за удар, пока кто-то не свалится. Вот что выводило человечество на поле битвы с камнями и палками в руках. Заставляло избивать друг друга. Кровь за кровь, пока не останется один победитель. И этим победителем будет Марко. Свободный флот, остальных к чёрту. Торнгарсук погиб последним. Выплясывал под огнём то, между тем, как Альдуджейли орал по радио грязные оскорбления. А потом перестал. Потух, потерял тягу и взорвался. На миг стал сам себе маленьким солнышком. Марко откинулся в кресле, только теперь, спохватившись, что не помнит, сколько времени провел под перегрузкой на тактической схеме удирали два вражеских корабля он не заметил как они ушли но случилось это не сейчас стрелять по ним было поздно они удалялись и разгонялись с каждым вдохом улыбнувшись марко ощутил вкус крови на губах он прикусил щеку когда тоже не помнил сознание понемногу расширялось он уже воспринимал не только монитор и свое тело в амортизаторе Где-то звучал сигнал тревоги, пахло дымом и средствами пожаротушения. Бившаяся в голове боль неприятно напомнила о себе. Пальцы как будто только что вправили после вывиха. Марко оглядел рубку. Джози, Мирал, Карал, все смотрели на него. Он поднял кулак. «Победа!» И зашелся кашлем. Но победа далась дорого. Группа поддержки с Ганемеда лишилась двух кораблей, команда погибла, остались обломки. Из группы с верфи «Калиста» три судна нуждались в ремонте. На «Пелле» отказала регенерация воздуха. Неприятно, но мелочь. Однако и она заставит на несколько дней застрять на верфи для ремонта и проверки. Блюдализм Джонсона из ВП пришлось хуже. Их больше погибло. Но много таких побед Марко себе позволить не мог. Да еще пришлось вытерпеть оскорбительную лекцию Ника самжрани «Это надо прекратить», — говорил с экрана крошка-экономист. «Все больше страдает инфраструктура, и с каждым отказом становится все труднее, все невозможнее наладить ее заново». Марко в своем кабинете, отжатом у Калиста под командование свободного флота, откинулся в кресле и закрыл глаза. Сообщение было передано тщательно зашифрованным. Источник и пути передачи скрыты наслоениями математики. Одно он знал наверняка. Санжирани настолько далеко, что световой лак и мощность оборудования не позволяют поговорить в реальном времени. За что Марко был глубоко благодарен. «Могу переслать аналитику», — нудил Санжрани, «Но положение сейчас хуже цифр, хуже!» «Прекратить надо, чего бы это ни стоило». Если вскоре не начать строительство независимой экономики обмена, а подскоро, я понимаю, недели или месяцы назад, весь проект придется выдумывать заново. Возможно, нам вовсе не удастся уйти от валюты, основанной на обменной системе внутренних планет, и тогда, какой независимости не добейся, она будет ограничена финансовой системой внутренних планет, от чего мы в первую очередь хотели избавиться». У Санжрани был усталый вид, измученный пепельный оттенок кожи, глаза запали. Учитывая, что он забился в норку подальше от поля боя, это очень походило на актерство. Марко остановил запись, оставалось еще двадцать минут и составил ответ, короткий. «Нико», — мягко сказал он, — «вы приписываете мне слишком большие возможности. Никто из нас не властен прекратить зверство» на которые идут Земля с Марсом и их заблудшими союзниками в попытке остановить нас. Когда внутрики поднимут руки и оставят пояс в покое, у нас появится власть с этим покончить. До тех пор мы можем только защищаться или оставить свой народ на смерть. На это я не пойду и знаю, что вы не пойдете тоже. Вот так. 30 секунд ответа на 30 минут алармистских завываний. Вот что такое эффективность. Он отослал ответ по тому же кружному пути, просмотрел последние известия. Бой у «Титана» нашел второй день, принося обеим сторонам тяжелые потери. И рано было судить, кто побеждает, а кто проигрывает. И рабочие рапорты по своим кораблям. Пэлла готова к взлету, но эскорта придется ждать минимум трое суток. А потом заставил себя встать и потащился в комнату совещаний. Что бы ни располагалось здесь раньше, мастерская, помещение безопасности или склад, теперь здесь собирался военный совет свободного флота. Коралл, Винкс, Филипп, Сартоспеллы, капитан Листер с серебряной монетой, капитан Чуус, Лины. Они расселись в креслах с белой обивкой, мундиры придавали всем официальный вид. Все встали и отсалютовали Марко. Кроме Филиппа, тот кивнул, как сын отцу. «Спасибо, что собрались», — заговорил Марко. «Надо обдумать планы». «Это нападение нельзя оставить без ответа. Надо контратаковать, показать внутрикам, что нас не запугаешь, показать силу». По комнате прошел согласный ропот, хотя расслышать никого не удалось. Главное, все держали строй. Кроме, к его удивлению, Филиппа. «Опять?» — спросил сын. «Последний широкий жест вышел на славу. Кве?» Марко окаменел. Гнев в голосе Филиппа, не просто гнев, презрение, стал для него пощечиной, и все присутствующие замолчали, застыли. «Хочешь что-то сказать, Филиппито?» Тихий, сдержанный голос Марко был полон угрозы. Но Филипп не захотел ее услышать. «Да, кое-что. Мы об этом уже говорили, да? Уходили с Цереры, собирались показать силу. Контратаковать, нагнать на них страху». Мы это уже делали и собираемся повторить. Филипп раскраснелся, дышал часто и тяжело, как после бега. Только прошлый раз были не Эссо Коэсла, нет? Тогда были Доус, Розенфелд и Санжрани. И Па, да? Внутренний круг. Сердце свободного флота. Участники плана. Ты устал, Филипп, сказал Марко. Иди отдыхать. Что изменилось с тех пор, как ты говорил это в последний раз, спросил Филипп. Ответь ярость поднималась из груди марко наполняя голову горячими испарениями он чуял их так пахнут горящие химикаты хочу знать я голос филип подражал прошлый наш план и тот что до него который план был настоящим этот или мы просто падаем притворяясь что так и задумано марко улыбнулся когда он шагнул к сыну тот закрылся как от удара стиснул зубы сжал кулаки Марко взъерошил ему волосы. «Ух, эти мальчики!» — обратился он к остальным. «Вечные истерики!» «Капитан Чу, мы хотели бы услышать ваш рапорт!» Чу откашлялся. «Мы имеем на выбор несколько целей», — начал он, выводя файл со своего терминала на большой экран. «Выбор зависит от общей стратегии». Филипп побелел, выпятил подбородок. Чу перечислял предложения и планы, указывал на экран. Марко не сводил глаз сына, и пусть себе остальные делают вид, что идет обычное совещание. «Ведешь себя как ребенок, с тобой и будут обращаться как с ребенком. Сконфузишь меня, я отвечу тем же». Филипп проглотил слюну, развернулся и вышел, развернув плечи и высоко держа голову. Когда дверь закрылась, Марко рассмеялся, громко, чтобы Филипп наверняка услышал и повернулся к экрану на стене. «В вашем списке нет Тихо», — заметил он. «Почему?» Чу взглянул на экран и снова на Марку. «Вы хотите взять Тихо?» «Почему бы и нет?» — ответил Марку. «Сейчас что происходит? Внутрики натравливают нас друг на друга, вынуждают убивать своих. стеры дерутся с стерами, а чего ради?» Нам никогда не взять верх над Землей и Марсом, им никогда не увидеть в нас людей. Но Эми Остман, Карлос Уокер, эти должны быть на нашей стороне. И были бы, не застряня не в прошлом, которое прошло, прошло, прошло. Так? Как скажете. Чуки внул, но остался угрюм. Тихо всегда была самоцветом пояса. Она для нас источник гордости и символ успеха. Потому-то Фред Джонсон и засел там на столько лет. А теперь еще один землянин вообразил себя спасителем бедного отсталого пояса. С какой стати нам оставлять Джеймсу Холдену то, что никогда ему не принадлежало?» марко улыбался, роняя слог за слогом. «Станция Тихо. Соберем сколько возможно кораблей и рванем к нему, не дав внутрикам перегруппироваться. Она тихо, дождавшись нас, поднимут восстание». И вышвырнут Холдена из шлюза, гарантирую. Листер кашлянул. Но Рассенанта сейчас нет на тихо. Марку насупился. Сердце кольнула иголочка смятения. Что? лос ледовоз мы послали за Остман. джамбатиста Идут без опознавательного, но мы подобрались поближе и сняли характеристики дюзового следа сопровождающего корабля. С.А.С. Рассинант. Стало тихо. У Марку по загривку поползли мурашки. Он столько лет из-под тишка следил за Наоми, где она, что делает, а теперь она с любовником ускользнула без его ведома. Это походило на угрозу, на ловушку. Рассинант заговорил он, тщательно выговаривая слова. «Сопровождает?» «Старую разбитую лоханку Остман?» «Похоже на то», — кивнул Листер. «Что-то было не так с составом воздуха. Марка не хватало кислорода. Чистило сердце, чистило дыхание. Куда они направляются?»